А сколько на колоннах и лагпунктах всяких дневальных поваров, кухонной прислуги, водовозов, дровоколов, бухгалтеров, плотников, учетчиков и прочих «придурков», как их называют в лагере. Так что если в среднем взять, на каждого работягу приходится полторы прислуги, а главное, охрана не может обеспечить фронт работы, то механизмы нельзя применять, А то десятникам и прорабам, тоже заключенным просто из-за разводов, проверки прочей кутерьмы, некогда подумать об организации труда. Следует отметить, что необходимость охранять лагеря приносила также и чисто военный ущерб. В течение всего периода войны лагеря продолжали охраняться отборными частями НКВД в пропорции приблизительно один охранник на 20 заключенных. Таким образом, советское правительство не использовало в военных операциях по меньшей мере четверть миллиона обученных и здоровых солдат. При всем том, в определенных условиях принудительный труд был экономически целесообразен. Цена на Печорский и Карагандинский уголь была иногда значительно ниже цены на уголь Донецкий. Более того, есть области, где наемная рабочая сила обходится невероятно дорого – где принудительный труд, по-видимому, экономически предпочтителен, например, на шахтах и стратегических дорогах Северо-Восточной Сибири. В 51 году в Конгрессе Соединенных Штатов были объявлены невероятно высокие цифры стоимости рабочей силы на строительстве авиабазы в Гренландии. Можно быть уверенным, что эквивалентные авиабазы в Советской Сибири обошлись куда дешевле с применением принудительного труда, Дешевле даже по сравнению с более низкими расходами на оплату советских вольнонаемных рабочих. Иными словами, хотя система принудительного труда годится отнюдь не везде, есть определенные области, где она может быть доходной. Но пытаться абстрактно исследовать экономику труда заключенных явная ошибка. Ведь получается, что человек, уничтоженный одним-двумя годами безжалостной каторги, полезнее человека, содержащегося в тюрьме. Нет... Лагеря были прежде всего эффективны политически. Они изолировали от народа всех потенциальных зачинщиков, беспорядков. Они служили страшнейшим пугалом против любой антисоветской деятельности или даже сомнительных разговоров. Если предположить, что политический террор был кому-то необходим, то лагеря были, так сказать, полезным конечным продуктом террора. Как и все остальное в сталинскую эпоху, система лагерей – действовало по принципу давления сверху». Каждый лагерь имел свой план, каждый начальник лагеря работал с перспективой либо наград, либо наказаний. Иногда это приводило к странным результатам. Так есть сообщения о начальниках, которые держали у себя пойманных беглецов из других лагерей. Они не хотели отдавать работников по принадлежности, как было положено. Или известен случай с группой стариков и инвалидов, В пересыльной тюрьме в Котласе. Они жили и жили в тюрьме, потому что ни один лагерь не желал принимать их по, так сказать, очевидным экономическим причинам. Так прожили они больше года, и в конце концов проблема разрешилась сама собой. Несчастные постепенно все умерли на пересылке. Рацион и жизнь. В лагерях применялась система норм и рационов. Основной принцип состоял в том, что существовали различные котлы питания. Принцип этот несложен. Точные цифры варьируют довольно значительно. Эленора Липпер дает следующий типичный рацион для колымских лагерей, где она была заключенной. Мужчины в этих лагерях получали тот же рацион, что и женщины, за исключением шахтеров и других, занятых очень тяжелым физическим трудом, получавших повышенный рацион. Суточный рацион хлеба в граммах. Мужчины на тяжелых работах, мужчины на легких работах и женщины. Для выполняющих и перевыполняющих нормы 800-900 Для выполняющих от 70% до 99% мужчины на тяжелых работах 700, мужчины на легких работах и женщины 500. Для выполняющих от 50% до 69% мужчины на тяжелых работах 500, мужчины на легких работах и женщины 400, штрафная норма 300 граммов.